Глава 28. Перехитрить хитрецов. Часть первая. Пока искатель занимался выдачей последних инструкций Фаргору, видимо, считая, что монстры настолько тупы, что им всё нужно повторять по 3-4 раза, Олег обратился к Владу. Напомника: дым от паутины также безвреден для меня призрачного, как и сама паутина. Нет. Вспомни, когда Титов поджёг её, я велел тебе быстро убраться вон. Паутина материальна, а дым уже нет. Его магия вплетётся в структуру призрака. И поверь, тебе это не понравится. Вот же чёрт. Это всё серьёзно осложняло. Ладно, допустим так. Противогазы и непроницаемые защитные костюмы – чья эффективность усилена магическими аурами. «Ты что-то задумал», – констатировал Влад. «Да, разумеется. Разве ты сам еще не прочел мои мысли?» «Я читаю не мысли, а настроения. Все остальное – дело понимания вашей несложной психологии. Не суть. Что за идея?» Олег молча проследил за тем, как искатель садится в свою чёрную машину без номеров и ответил. «Открытый портал на месте происшествия. Дым летит внутрь. Можно обернуть эту дымовую атаку против них самих. Кажется, это была бы поистине хорошая идея, если бы ни одно маленькое «но». Как при этом уберечься от дыма самому?» «Должен признать, идея правда хороша». Согласился Влад. Хотя и проста. Вот что. Наверное, я смог бы обеспечить тебе абсолютную защиту от дыма. Но кратковременную. На ее поддержание уйдет много сил. Спустя пару секунд он заметил. «Если бы в этом измерении у меня была хотя бы сотня паствы, я бы смог обеспечить ей целый отряд, но...» «Ты оправдываешься?» Поразился Олег. Он быстро летел вслед за чёрной машиной, пытаясь не потерять её из виду. Я не оправдываюсь, я объясняю. На взгляд Олега это было именно оправдание. Ну, пускай, почему бы нет. Сейчас ему было куда важнее определиться с тем, на кого работает этот тип, чем с тем, что творится в душе у Влада. Машина ехала быстро плюя на все правила. В целом, в последние дни так ездили все. Власти не считали нужным подчиняться законам, потому что те писаны для народа, а не для них. Бунтовщики, потому что законы писаны властями, а все прочие просто разумно считали, что если уж тебе нужно куда-то попасть, проехав через горячую точку, то лучше сделать это побыстрее и без задержек. Тем не менее, проследить за ним удавалось легко. На дороге было слишком мало машин, чтобы искатель смог затеряться. «Вообще-то я могу поставить на него маркер», – предложил Влад. «Да? Отлично, но это потом». Олег быстро летел за машиной. «Сначала поглядим, куда он приедет. А вот если это окажется какой-нибудь перевалочный пункт, чтобы уйти от слежки, или типа того...» Тогда и поставишь маячок, а я поверну обратно. Машина тем временем сошла с центральной трассы на мелкую улочку, а затем и вовсе свернула в жилой двор. Ха, было бы очень абсурдно, если бы выяснилось, что штаб ДМК или свершения расположен в обычной жилой квартире. Но водителю были нужны не квартиры, а гаражи. Обычное скопление старых гаражей в обычном дворе обычных хрущевок. Олег влетел следом, держась под потолком. «Бинго!» – выдохнул он. «Ты видишь то же, что и я?» В гараже было темно, но призрак не нуждался в освещении, чтобы рассмотреть все в подробностях. Гараж уходил внутрь себя. Под обычный гараж была замаскирована тайная дорога вниз и вперед по которой направился автомобиль. Сразу же после этого стенка гаража задвинулась обратно. Хм, а когда искатель скомандовал ей открыться? Видимо, из машины, заранее. Дальнейший путь занял ещё кварталов пять. Машина снизила скорость. Видимо, по каким-то причинам по подземному коридору нельзя было гонять, как по высокоскоростной трассе. А затем... «Назад!» – спокойно, ровно сообщил Влад. «Чувствую камеры, настроенные на спектральный слой. Тебя заснимут и поймут, что ты следил за ним». Олег также спокойно остановился. Причин для волнения не было. Он выследил искателя до его цели, а дальше, если что, можно будет расследовать и выяснять. Замаскированный подземный штаб мог с равным успехом принадлежать как ДМК, так и свершению. А вот и нет. ну как этот голос олег бы узнал. узналё прошло ровно серов видимо так сильно переживает за операцию, что лично примчался сюда все контролировать, а затем принесся с порога задавать вопросы. Да уж теперь даже рядившийся в богатыря, и разговаривавший шаблонными фразами Светогор не казался таким уж фанатиком. «А чего-то могло пойти не так. Голоса были слышны Олегу кое-как, но система по-прежнему транслировала всё на расстоянии. Груз доставлен, инструкции выданы, дальше лишь ждём, не налажают ли твари». «С некромантом что угодно могло пойти не так», — фыркнул Серов. «Он же невидимый, проникает куда хочет. Он мог узнать о ловушке, и тогда всё зря. А после того, как дым распространится, мы туда не сунемся. У него радиус действия достаточно здоровый». «Интересно, откуда они это узнали? Собрали немного паутины из жертв и подожгли в рамках эксперимента?» «Ну, они могли». Особенно, если Титов перед тем, как обратиться в болванчика, успел рассказать о предательском дыме. Дверь в тайную базу начала медленно закрываться. Судя по всему, Серов и его собеседник отдалялись от входа. «Продолжаем наблюдение», — сообщил Серов. «Камеры пока еще в строю. Пробуем. Провалятся мы...» Логи системы оборвались. «Отошел слишком далеко», – сообщил Влад. «Думаю, здесь мы узнали все, что можно было узнать, не выдавая своего присутствия». «Да, верно. Следующим шагом было посещение Фаргора». Олег сосредоточился и оказался прямо перед Черной Цитаделью. Фаргор, однако же, находился вовсе не в своей комнате. Он был все там же, в холле, где были выставлены зажигательные бомбы и вентиляторы, и ходил туда-сюда, выдавая инструкции всем своим подчиненным, пока лишь требуя от них, чтобы они запомнили, как управлять техническими новинками. «Люди совершенно не считают нас за опасность», заметила Валькирия с крыльями, та самая, которую Олег уже видел. «Они дают нам оружие!» Дают нам то, с чем мы можем атаковать других людей. В какой момент это произошло?» «Мы все знаем, в какой», — хмыкнул еще один монстр из «Людей Пантер». «В тот, когда мы сюда поднялись. Раньше мы играли на своем поле и то проигрывали. Теперь мы на чужом. Марк Толус заставил нас поверить, что все получится. И вот мы тут». «Грой и мертвы прикрикнул Фаргор. «Слушаться вы будете меня, и тогда, может, у нас еще будет шанс на реванш!» Сразу несколько монстров поглядели на него с выражением лица в духе «Да что ты говоришь?» Но ничего не сказали. Зато Валькирия молчать не собиралась. «Реванш!» — фыркнула она. «Какой еще реванш?» «Я здесь пятнадцать лет, Фаргор. Я была выдернута из родного мира девчонкой, не оперившимся птенцом. И все, чего мы добились за это время, это существование. Мы не сдохли. О да, это было достижением. Жили не весь в чем, питались не весь чем. Это реванш. Потеряли восемь десятых общности за пару недель, когда люди решили атаковать. Это реванш». Все мертвы? ощерился в ответ Фаргор. Нет. Так вот, это благодаря мне. Если бы не я, вы сейчас грызли бы друг друга от голода. А теперь заткнитесь и повторите про себя, как что работает. Тут всего две кнопки. Мы не идиоты, Фаргор, возмутился богомол. Как там его звали? Да уж, кажется, с управлением персоналом у Ящера было так себе. Да и лидерского авторитета Олег пока не наблюдал. свое время он выпросил у неё власти и по инерции раз за разом приходил к ней. Вот только неумение ей распоряжаться, непонимание, что с ней делать, в комплекте не шло. «Вот и действуйте, раз такие умные!» – рявкнул Фаргор. Как только разведчики доложат, что люди явились, сообщить мне. Вы тоже оставайтесь тут и следите за всем. Вдруг люди сами явятся сюда, чтобы разломать эти штуки. Эти штуки – генераторы ветра и зажигательные бомбы. Валькирия глядела на фаргу насмешкой и легким презрением. Если явился из какого-то отсталого средневекового мира, хотя бы не показывая этого, Вместо ответа тот лишь хлопнул дверью и быстро зашагал в свои покои. Олег появился сразу же, как тот остался один. «Он приезжал к тебе!» – начал парень свою речь с утверждения. «О чем вы говорили?» Фаргор не знал, что он слышал разговор. «Значит, это отличный шанс проверить, не соврет ли он ему!» «Ай!» – тот отпрыгнул в сторону. Я всё скажу, скажу. Он сказал, что сегодня днём явится много людей и дау. Короче говоря, спутанный рассказ паникующего ящера соответствовал реальности. Ну, по крайней мере, он не врал. «Слушай меня внимательно, Фаргор», – нахмурился Олег, хотя под шлемом выражение его лица всё равно не было видно. «Ты и твоя общность хотите жить?» «Разумеется!» – я нервно сглотнул. «Тогда у меня к вам предложение», – протянул Олег. «Делайте все, как я велел, без единого отклонения в сторону, без возражений и споров. А в ответ я даю вам шанс». «Сколько сейчас времени?» «Стояло раннее утро, до их встречи со свершением, еще прилично». Значит, они должны успеть. «Да, да, мы согласны», — закивал ящер сразу за всех. «Что нужно делать?» «Пока ждать», — кивнул некромант. «Будь здесь, один. Я вернусь и дам полной инструкции. Если все произойдет так, как я задумал, и никто ничего не нарушит, к вечеру вы будете совсем в другом месте». С этими словами он растворился. Всё-таки для начала следовало поставить в известность группу БИС, а также смотаться в Африку и переговорить с Лариным. Пора было реализовывать план.